Он поднял бутылку к свету. Зеленые сумерки для того, чтобы видеть во сне чистейший северный воздух, прочитал он, взятые из атмосферы снежной Арктики весной 1900 года и смешанные с ветром, дувшим в долине верхнего Гудзона в апреле 1910 года, содержат частицы пыли, которые сияла однажды. На закате солнца в лугах вокруг Гринналоштат, Айова, когда от озера, от ручейка и родника поднялась прохлада, тоже заключённая в этой бутылке. Теперь прочтём то, что написано помельче, сказал он и прищурился. Содержит также молекулы испарений ментола, лимона, плодов дынного дерева, арбуза и всех других пахнущих водой. прохладных на вкус фруктов и деревьев, камфоры и вечнозелёных кустарников и трав и дыхание ветра, который веет от самой Миссисипи, необычайно освежает и охлаждает. Принимать в летние ночи, когда температура воздуха превышает 90°. Градусов. Мистер Джонс поднял к свету вторую бутылку. В этой то же самое Только я ещё собрал сюда ветер с Оранских островов и солёный ветер с Дублинского залива и полоску густого тумана с побережья Исландии. Он поставил обе бутылки на кровать и последнее предписание. Он наклонился над мальчиком и договорил совсем тихо: "Когда ты будешь это пить, помни, всё это собрано для тебя другом". Разливка из окупорка компании Джонс, Грин Таун, штат Иллинойс, август 1928 года. Хорошего тебе года, мальчик. Урожайного тебе года. Через минуту поспенело лошади, мягко хлопнули вожжи, и фургон покатил по улице в лунном свете. Веки Дугласа затрепетали, медленно, медленно открылись глаза. Мама, зашептал Том, папа, проснитесь. Дуг поправляется. Я сейчас ходил на него посмотреть, и он идём скорее. Том выбежал из дома, отец и мать за ним. Догглас спал. Том подошёл первым и замахал рукой, подзывая родителей поближе, он весь расплылся в улыбке. Все трое наклонились над лодыжкой. Вдох. Затишье. Выдох. Затишье. Они стояли и слушали. Рот Дугласа был полуоткрыт, от его губ, от тонких ноздрей поднимался едва уловимый аромат прохладной ночи, прохладной воды, прохладного белого снега и прохладного зелёного мха, прохладного лунного света, что лежит на серебристых камешках на дне спокойной реки и прохладной чистой воды на дне маленького белокаменного колодца. Будто они на миг склонились над фонтаном, и прохладная, пахнущая яблоневым цветом струя взметнулась ввысь и омыла их лица. Еще долго они не могли шевельнуться.